Глава 34. Рождество. Наташа. Конец декабря – мое любимое время года. Когда я училась в школе, для меня вторая четверть заканчивалась 20 декабря, и мы всей семьей уезжали во Францию. Там я встречала католическое Рождество. Дома в Париже всегда пахло глинтвейном и имбирным печеньем, а из колонок лились песни Фрэнка Синатры – На Новый год мы иногда возвращались в Москву, а иногда встречали его и там. Но не Новый год я люблю больше всего, а ночь с 24 на 25 декабря. Хотя я не католичка. У меня вообще нет религии. Когда я родилась, родители решили, что во взрослом возрасте я сама выберу себе веру. Поэтому не стали меня крестить ни в католической церкви, ни в православной но я так и не определилась с религией, да и не хочу. Мне нравится православная Пасха и не нравится католическая, но при этом я обожаю католическое Рождество и не люблю православное. И вот впервые в жизни я не могу поехать в Париж на свой самый любимый праздник, потому что в грёбаном университете у меня сессия вплоть до 29 декабря. Я трясусь от злости, но сдаю ненавистные предметы и 30 декабря наконец-то улетаю с родителями во Францию. Но новогодняя ночь не считается дизиглавным событием, поэтому праздничного настроения у меня уже нет. Бабушка с дедушкой вручает мне подарки, которые заготовили на Рождество. Я дарю им сюрпризы в ответ. «Натали, милая, как учеба? интересуется бабушка, когда мы остаемся с ней вдвоём. «Никак. Мне не нравится. Не жалею, что отказалась от Сорбонны. Это соль на рану. С одной стороны жалею, но с другой, тут ведь тоже был экономический факультет, так что не думаю, что в Сорбоне было бы интереснее. Но зато я жила бы в любимом Париже и, может, смогла бы начать новую жизнь без него. Об этом я, конечно, вслух не говорю. Помнишь, Эммануэль?» Главного редактора французского ВОК. Она как-то раз спрашивала у меня про тебя. Что спрашивала? Безразлично интересуюсь. Да так, чем занимаешься. Но я уверена, что это не просто так. Натали с энтузиазмом восклицает бабуля. Тебе бы в модели пойти с твоими-то внешними данными. Ее слова заставляют сердце встрепенуться. Я сотню раз думала над предложением того мужчины, модельного агента. До сих пор ношу его визитку в кошельке, а иногда достаю и задумчиво верчу в руках, не решаясь позвонить. Что я ему скажу? «Здрасте, спустя полгода я решила принять ваше предложение?» «Абсурд!» «Пожелав бабушке спокойной ночи, ухожу в свою комнату». Из-за перелета я устала и хочу лечь пораньше. Люблю засыпать в Париже. С Елисейских полей доносится шум, но он мне не мешает. Наоборот, я люблю эту парижскую суету, когда туристы и местные жители снуют туда-сюда. Залезаю в кровать и по традиции открываю соцсети. У меня висит десяток новых сообщений, но я не хочу никому отвечать. Листаю ленту, пока не дохожу до фотографий Лёши. Сколько раз я заносила палец над экраном, чтобы удалить его из друзей, но в последний момент останавливала себя, решив, что это будет совсем по-детски. Однако видеть его новости в ленте – это ножом по сердцу. И все же я не могу удержаться и жму на первую из пяти опубликованных фотографий. Он в Лондоне. В своем любимом, ненаглядном Лондоне – Проводит рождественские каникулы в гостях у Миши и Лизы. Они втроём стоят на Трафальгарской площади. Затем идут два панорамных снимка английской столицы. На четвертой фотке Лёша сидит один на высоком барном стуле в пабе. А на пятой он вместе с сестрой Ирой идёт по тротуару одной из улиц. «Мои, папа и мама так до сих пор не общаются с Самойловыми после той ссоры». Но, судя по снимкам, они в Англии собрались всей семьей, хоть родителей на Лёшиных фотографиях и нет. Просто зная Кристину Игоревну и Максима Алексеевича, могу сказать, что они не могли остаться одни в Москве, когда их дети все вместе в другой стране. Открываю фотографию Алексея, где он один. «На самом деле мне нельзя так делать, это только усугубит мое состояние», но я не могу заставить себя отложить телефон в сторону. Жадно всматриваюсь в его лицо, пытаясь найти хоть какие-то изменения. Нет, он не изменился. Такой же. Только щетина на щеках трехдневная. Когда мы были вместе, он брился каждый день, чтобы не колоть меня. Ворчал, но брился. Мне хочется думать, что у него нет девушки — раз он теперь позволяет себе ходить со трошей щетиной. С ресницы срывается слеза, а потом еще одна и еще. Лёша нашел себя в жизни, учится там, где всегда хотел, куда стремился несколько лет. Я же прекрасно понимаю, как тяжело поступить в Гарвард, практически нереально. Но Алексей смог, долго к этому шел и смог. А что я? как непрекаянная в этом мире. Когда слезы застилают глаза настолько, что лицо Алексея расплывается, откладываю телефон на тумбочку и поворачиваюсь к стене. Я еще долго шмыгаю носом в подушку, размышляя над своей жизнью и своим местом, но когда наконец-то засыпаю, я уже знаю, что сделаю завтра». Утро начинается с того, что я полчаса верчу в одной руке визитку Антуана Лероа, а во второй – свой мобильник. Сердце грохочет так, будто я собираюсь на казнь, а всего-то надо позвонить человеку, который сам хотел, чтобы я ему позвонила. Мысленно перекрестившись, я набираю номер. «Алло!» – раздается в трубку сон и мужской голос. Весь мой запал тут же выдохся – бросая взгляд на стены и часы, «десять утра». «Боже, я его разбудила!» «Алло, кто это?» Повторяет все тот же сонный голос. «Здравствуйте!» Быстро выпаливаю на французском. «Это Натали Готье. Помните, вы дали мне свою визитку?» «Не помню. Я каждый день кому-то даю свои визитки». «Я какой угодно ожидал ответ, но только не такой». «Эээ...» Начинаю неуверенно. «Мы с вами встретились полгода назад на дне рождения журнала «Вог» в отеле «Бристоль». Я пила кофе у барной стойки, а вы подошли ко мне познакомиться и предложили попробовать сняться. Я модельный агент», зевает на том конце провода. «Я каждый день подхожу к каким-то девушкам, даю им свои визитки и предлагаю сняться. Вы думаете, я помню всех?» Внутри у меня все опустилось. Понимаю, что продолжать разговор дальше смысла нет. Поэтому уже хочу вежливо попрощаться и положить трубку. «Пришлите мне несколько своих фотографий», — говорит прежде, чем я успеваю перед ним извиниться за неуместный звонок. «Зачем?» Задаю самый тупой вопрос, какой только возможно. «Может, вспомню вас, а если не вспомню...» то все равно по фото я смогу вас оценить. Какие снимки нужны? Лицо и в полный рост. Если есть в купальнике, то вообще отлично. Д да, хорошо, сейчас пришлю. Ответом мне служат короткие гудки. Дрожащими пальцами я сохраняю его номер, открываю мессенджер и прикрепляю штук 10 своих самых лучших фотографий, селфи, купальники, как он просил, в длинном платье, коротком платье, со спины, сбоку. Нажимаю «Отправить» и, почти не дыша, жду, когда загорятся две синие галочки. Натали Готье. Шлю в догонку свое французское имя. Появляются две синие галочки, и мое сердце делает кульбит. Проходит бесконечно долгие несколько минут прежде, чем экран моего смартфона издаёт рингтон входящего вызова от абонента Антон Леруа. «Да». Мне кажется, что стук моего сердца слышен даже в трубку. «Смутно припоминаю тебя», – схода начинает. «В целом, задатки у тебя есть. Можно попробовать устроить пробную съёмку «Д-давайте». «Когда? Сегодня можно?» «Сегодня 31 декабря, и у меня были несколько иные планы на этот день», Издает легкий смешок, а я тут же краснею от своей тупости. «Я буду свободен 5 января. Сейчас пришлю отметным сообщением, куда и во сколько приезжать». «Да, конечно. Как мне одеваться? Что мне с собой брать?» Тут же тараторю. «Одевайся, как тебе будет комфортно». «Короткие гудки». Меня ни чуточки не задевает его бесцеремонность и даже немножко хамство, ведь во Франции совсем не принято вот так бросать трубку на полусловие. От месье Леруа приходит сообщение с адресом и временем. Я сжимаю ладони в кулаки и тихим «Ес» «Yes» выхожу из комнаты. «Всем доброе утро!» Буквально вплываю в гостиную, где уже завтракает вся семья. Доброе, дорогая!» Бабушка будто сканирует меня своим пристальным взглядом. «Что так подняло тебе настроение с утра?» «Ничего, просто я проснулась и подумала, как же я рада быть во Франции!» Папа хмурит брови, его за 20 лет брака с француженкой поездки в Париж, мягко говоря, заколебали. «Мы встречаем Новый год в кругу семьи и нескольких близких друзей». Сегодня мое расположение духа намного лучше, чем за последние несколько месяцев. Наверное, я не была такой радостной, даже когда выиграла в универе конкурс красоты. Дни пролетают быстро, и вот 5 января в назначенное время я открываю дверь по назначенному адресу.